Я лежу на постели, на которой сегодня умер Ильич. Сначала я боялся на нее ложиться, но на полу холодно. Вот как жил человек и умер. Вся жизнь. Конец. Пришел мне решетку вставить, чтобы я не убежал, а ключ оставил. В мире все так. Цель и результат — вещи разные. Я еще никогда не видел, как умирают. Живьем не видел. Видел по телевизору, как смертные приговоры приводят в исполнение, но так? Нет. Интересно представить себя покойником. Мне почему-то жалко Ильича. Странно, я ведь совсем его не знал. Почему мне его жалко? И почему меня только сейчас испугала эта постель? Может, в ней и до этого кто-то умер? Но я не боялся. А теперь вдруг испугался. Сколько еще таких людей, которых я совсем не знаю, они и живут, и умирают. Каждую минуту, наверное, может и чаще, Каждую секунду. Раз, и кто-то умер. Почему я не печалюсь из-за этого постоянно? Теперь у меня есть ключ. Ключ — это свобода. Я дождусь, пока все уснут. Петр проведет строевые занятия, попьет чефир и вырубится. А я уйду просто уйду, спокойно, ничего не боясь. Петр допьет чефир, он еще завтра будет его пить, завтра последний раз, потому что его задушат. Петр умрет, Петра не жалко, умрет и ладно, он не добрый. Ильич был добрый, его жалко. Кто-то поступит в больницу и будет спать на кровати Петра. Кровати же не выкидывают, когда кто-нибудь из них умирает. Этот новенький не будет знать, что на его кровати Пётр умер, и ему не будет страшно. Интересно, а Петру сейчас не страшно? Сегодня он будет спать на кровати, на которой завтра умрет». «Страшно спать на кровати, на которой ты умрешь?» «Наверное, страшно. А ходить по улице, где ты можешь умереть?» «Почему люди не боятся? Мы можем умереть где угодно. Никто не знает, где он умрет. Разве Ильич знал, когда входил в мой изолятор, что умрет здесь?» «Нет, не знал и не боялся. А умер. Смерть вокруг». Смерть — неизбежность. Мир умирает постоянно. Он находится в состоянии постоянного умирания. Страшно. Он уже мертвый. Мне казалось в метро, что кругом мертвецы. Мне не казалось. Кругом были мертвецы. Вокруг мертвецы. Все покойники. Смерть. Страшно. Как жить? Если кругом смерть, куда я собираюсь бежать? Если кругом смерть, от смерти не убежишь. Я тоже покойник. Что это были за люди, черный и белый? Дао. Чего они от меня хотят? Они говорят, что я избранный. Кем? Завтра они обещали мне принести дверную ручку Стаса. Если я сегодня убегу отсюда, то останусь без ручки. А зачем мне ручка? Если ее вставить в специальное отверстие для ручки и повернуть, то мир рухнет, он зыбкий, я — ангел смерти». «Глупость! Какая глупость!» «Я собираюсь дать этому миру то, Что у него уже есть? Он полон смерти. В нем живут покойники. Зачем они живут? У Бога отчета не спрашивают. Что Ильич имел в виду? Мои мысли путаются. Я пытался найти за окном коричневого, но его словно корова языком слезала. Он — моя галлюцинация. Я его изобличил в этом, и теперь ему стыдно показываться мне на глаза. Но разве мир не галлюцинация? Если все зыбко, если он уже мертвый, разве он не галлюцинация? Но если он галлюцинация, то и я тоже галлюцинация. Я своя галлюцинация». Все, что я знаю о себе, — это одна большая галлюцинация. Иллюзия, обман. Не на что опереться. Что сейчас с Ваней? Он, наверное, стал овощем, был человеком, а потом — бах! — электрический разряд, и он — овощ. Исчезла грацинация. Он ушел от самого себя так же, как от меня сбежал коричневый. Ильич жил и умер. Ваня был человеком и стал овощем. Ваню тоже жалко. Он хоть и странный, но хороший. Он никому зла не желал. Ему было стыдно, что он живет. Теперь он будет жить, но ему не будет стыдно, потому что он овощ. Хитро придумала Зоя Петровна. Это она здесь всем заправляет. Эксцессы на отделение. Она из них. Все подстраивают, все организуют. Череда событий. Все не случайно. Я в больницу, а здесь Петр. Он бьет Дутова, осваливают на меня. И меня в изолятор. Специально, я думаю, Зоя подослала мне этих рабочих. Чтобы я смерть увидел. А зачем? Чтобы я боялся. Запугивание... Это самый эффективный способ воздействия на сознание. Меня трудно зомбировать. У меня душа есть. Вот и придумали этот спектакль. Спектакль? А что, если Ильич не умер? Да, они просто разыграли его смерть. Инсценировка. И вели себя все очень... Наигранно паниковали, бегали, кричали. Дыхание искусственное. Хорошие актеры. Ничего не скажешь. Я даже поверил. Это все, чтобы подбросить мне ключ? Это наживка. Крючок. Попадусь или не попадусь? Сидят, наверное, сейчас. Гадают. Но если Ильич не умер, то почему мне было страшно ложиться на кровать, где он лежал? Я что, понарошку боялся? Странно. Разве страх бывает по нарошку. Но если он не умер, то как можно бояться? Всё галлюцинация. Ты сам галлюцинируешь или закидываешься. Мои мысли играют в лапту. По моим расчетам, сейчас около четырех часов утра. Все уже должны спать. Я вставляю ключ в скважину, поворачиваю его, и дверь открывается. В коридоре темно и пусто. Изоляторы. Один, другой, третий. Я прохожу мимо них к следующей двери. Она ведет на отделение. Вставляю ключ, поворачиваю его. Дверь открывается. Ноги подкашиваются, не слушаются. В голове винегрет. Ощущение, что в нее через уши залили свинец. Я пытаюсь ступать тихо, чтобы никого не разбудить. Пусть спят. Сон дает силы. Им нужно спать. У них совсем нет сил. Они все покойники. Бегство. Я осуществляю побег. Или я попался на удочку обмана. Может быть... Меня уже поджидают с веревками, смирительными рубашками, шприцами. Что они хотят со мной сделать, когда поймают? Зачем я им нужен? Я прохожу мимо дверных проемов, смотрю внутрь палат. Там койки. Они стоят совсем рядом друг к другу, словно толпятся. На них люди. Что они тут делают? Зачем они тут? До меня доносятся стоны и всхлипывания, место скорби. Куда я бегу? Что ждет меня за пределами этой больницы? Безумный мир? Мне страшно. Мне кажется, что за мной следят, что тишина обманчива, что все только притворяются спящими, а на самом деле просто ждут. Они ждут, когда я дойду до конца, к выходу, и тогда они повскакивают со своих кроватей и будут кричать «Попался! Не уйдешь!» Они будут смеяться тому, как ловко они меня надули. В конце коридора стол дежурной медсестры. За ним никого. Тусклым желтым светом горит маленькая лампа. «Почему я не сказал Зое Петровне, что Петра собираются убить?» «Я, наверное, должен был сказать. Если я не предупрежу о заговоре, а его убьют, значит, это я его убью. Мог спасти человека, а не спас. Я убийца в мире мертвых». «Так есть свобода воли или нет?» «То, что я избегаю...» Мой поступок или божественное требование? Бог требует, чтобы я убил Петра. Я могу его спасти? Или это тоже иллюзия? Как разобраться? Как понять? Провидение или личный поступок? Я могу выбирать или должен следовать своей мысли? Почему Стас не воспользовался своей ручкой? Ведь хотел, я точно знаю. Конечно, хотел, не мог не хотеть, но не воспользовался. Ему страшно. Это его свобода в воле или это Бог? Заслуживает ли Петр смерти? А мир? На мне будет два убийства, я убью Петра, «И убью мир?» «Но Петр лично мне ничего плохого не сделал». «А мир?» «Я хочу уничтожить мир!» «Ваня уничтожил свой мир!» «Что теперь с Ваней?» «Что будет со мной?» «Зачем я хочу уничтожить мир?» «О чем меня спрашивал этот белый?» «Митя, ты точно уверен, что хочешь разрушить мир?» Я уверен? Нет, я не уверен. Зачем же я собирался это сделать? Потому что мир плох. Да, поэтому. Но что он сделал мне плохого? Я остановился у стола дежурной медсестры, и мои мысли остановились. У меня не было ответа на этот вопрос. Я не знал, что мир сделал мне такого, за что я должен его убить. Но что тогда я делаю? Куда я иду? Может быть, я и вправду сумасшедший, если собираюсь убить того, кто ничего плохого мне не сделал? Слезы покатились у меня из глаз. Ноги не держали совсем. Я лег на пол и пополз. Я тихо полз к двери, к последней, с отделения. Дальше будет еще несколько дверей на лестнице, и все, выход. Но лестница уже не считается. Если ты один на лестнице, это верный признак, что ты сбежал. Я бегу. Я лежал под дверью на выходе с отделения и смотрел вверх на замок. Ставить ключ, повернуть, открыть. Безумие! Куда я бегу? Вдруг страшная тень мелькнула надо мной. В ужасе я прижался спиной к двери. От кого ты бежишь, человек? В кромешной темноте Прямо передо мной стоял диаген, размахивая своим платком у моего носа. «От кого ты бежишь?» Он повторил свой вопрос. «От испуга и общего напряжения во мне словно что-то лопнуло. Я стал проваливаться в темноту». День... Шестой. Когда я очнулся, светило яркое солнце. Я понял это, не открывая глаз. Сначала мне показалось, что я умер. Рай. Вот, все безобразничает, — услышал я над собой женский голос. Стащил где-то психиатрический ключ и чуть не сбежал этой ночью. Куда бежать собрался? Непонятно. Зоя Петровна, не рай. Странную работу вы себе выбрали, я слышу голос Анхеля. Да, странную, соглашается Зоя Петровна. Словно в закрытую дверь ломишься. С ними, как и с детьми малыми. «Тяжело вам?» – спрашивает Данила. «Мой учитель», – отвечает Зоя Петровна, – «любил повторять слова экклесиаста. Если Бог хочет покарать человека, он лишает его разума». И добавлял, «Поэтому мы помогаем самым обездоленным, от которых даже Бог отказался». «Звучит, конечно, не без пафоса, да и не сказать, чтобы я в Бога верила». «Так, но это правда». «Вы говорите об этом с обреченностью», — сказал Данила. «С обреченностью», — повторила Зоя Петровна. «Ну, видите как, мы, с одной стороны, все понимаем, психическое расстройство». «Химические нарушения в нервной ткани и так далее». «Но с другой стороны, иногда смотришь на них и думаешь, почему они лучше, чем нормальные люди?» «Лучше», — уточнил Анхель. «Честнее, что ли? Или добрее?» Зоя Петровна пыталась подобрать нужное слово. «Вот Дима, например». Он у нас уже три раза лежал. Все время хочет мир уничтожить. То так, то эдак. А сам очень светлый, внутри. Вы понимаете? И каждый раз он что-нибудь хорошее делает. Для людей, для других больных или для персонала. После этого ему всегда лучше становится. И мы его выписываем. До следующего раза. Вам «Не кажется это странным?» — спросил Анхель. «Это закономерность. Вы не думали об этом?» «Трудно о них думать. Голову можно сломать. Вдруг мне все это только кажется, а на самом деле болезнь. Сейчас плохо, пролечим. Станет получше, не знаю». «Я сегодня попросила нашего консультанта прийти. Очень хороший психолог. Пусть поговорит. Ну, ладно, оставлю вас. Сумасшедшая неделя. Что ни день, то какое-нибудь ЧП на отделении. А я еще сегодня дежурю сутки». «Спасибо», — поблагодарил Данила. Повисла тишина. «Это вам спасибо», — сказала вдруг Зоя Петровна, и дверь за ней закаялась. Я поднял веки. Анхель и Данила стоят, смотрят. Я понимаю, у них для меня новость. Но это совсем не новость. Скорее, ее отсутствие. Вот. Данила вынул из кармана пиджака дверную ручку и протянул ее мне. «Та самая!» Я взял ее. Тяжелая, с виду обычная. Старая, правда, но обычная. Дверная ручка, как дверная ручка. Ничего особенного. Я почувствовал нестерпимую боль в груди. Этот ключ мира — ничто. Неплохой лов для искателя металлолома. И все. Все. В больничном ключе больше проку. Я пытаюсь вспомнить свою формулу и не могу. Почему я ее не записал? Я боялся, что ее прочтут. Я ее запомнил крепко, но сейчас не могу вспомнить. У меня ее выкрали? Выкрали? Обезоружили? Зазомбировали? Или нет? Просто забыл? А была ли она вообще? В голове крутится «Е» равняется mc квадрат, и все. «Не подходит?» — спрашивает меня Анхель, хотя уже и сам знает ответ.